Просим извинить, у нас перерыв. Потом занялась репетиционный. — Кажется, все хорошо, магистр, входите. — Спасибо, — Станислав Леопольдович исчез за дверью. — Что-то с магистром наклонилась без к Павлу. Доиграли номер. — К вам можно? И в репетиционный вошли все. Магистр сидел прямо и тихонько поглаживал ворона. А войско с хлебом лежала на полу у ног. «Видите ли...» — голос звучал тревожно. «Меня, кажется, надо спасать». «От кого?» Станислав Леопольдович кивнул в сторону стены. У стены никого не было. Он огляделся. «Тесновато тут. Вы идите, продолжайте. Когда кафе закроется, я покажу вам одно интересное оптическое явление. Но в зале оно там лучше наблюдается» играли на аспих, совсем подавленный. казалось, что конца не будет этому вечеру. Наведывались в репетиционную. Станислав Леопольдович так и сидел, как оставили, и тихонько поглаживал ворона. Но вот собрались в пустевшем зале. Рассаживайтесь на эти стулья. Магистр поставил стулья вдоль стены, вышел на середину зала. Теперь он стоял один и кивал в сторону свободной стены. На свободной стене были две большие тени. Одна из них в точности воспроизводила фигуру Станислава Леопольдовича, а вторая, вторая была вообще непонятно чья. Сначала никто не обратил на нее внимания, но вдруг как-то сразу заметили все. Сделалось жутко. В полной тишине ворон хрипло произнес «Никто!» И от плоского этого имени все вздрогнули. «Как же!» — пролепетал обез. Усталым, но ровным голосом Станислав Леопольдович проговорил. «Наверное, нет смысла рассказывать. Получится долго. Но поверьте мне на слово, это значит, что за мной следят. Может быть, меня хотят...» «Убить! То есть меня точно хотят убить!» Неподвижная тень шевельнулась и снова замерла. «Вот, видите!» «Как могут убить вас?» — глухо спросил Женя. «Кто?» «Чья это тень?» Стас озирался по сторонам. Но стоял в зале только один человек, Станислав Леопольдович. Остальные сидели. «Это не чья тень?» Вздохнул Станислав Леопольдович. Это просто тень. Она преследует меня давно. Месяца три. — И что же делать? — устасывал совсем уж сдавленный голос. Станислав Леопольдович пожал плечами. — Я сейчас свет выключу! — вскочил догадливый Павел. — Ни в коем случае! — почти крикнул Станислав Леопольдович. — Они ведь только этого и добиваются. Но я... Поверьте мне мучительно пускаться в объяснение. Сергей со всего размаха швырнул в тень банку из-под сардин, служившую пепельницей. Банка тупо ударилась об стену и упала, слабо грохнув. Тень не шелыхнулась. Долго молчали. — Вам страшно, магистр? Наконец спросила Без. Да нет, мне Эмму Иванну жалко. Если со мной что-то случится, я просто совсем не знаю, как быть. Знаю только одно — мне категорически нельзя находиться в помещении, в котором мало света. Упаси Бог, хоть на секунду лишится тень. — Так это просто сделать! — воскликнул Павел. — Мы будем постоянно держать очень сильный прожектор. Постоянно — Постоянно! — усмехнулся Станислав Леопольдович. — Да. — А мне остается при прожекторе день и ночь находиться. Ничего себе жизнь полноценная. — Это выход на пока, — Павел включил прожектор. Света стало много. Тени проступили совсем отчетливо. — А сейчас мы все начинаем думать, и мы что-нибудь придумаем. Володя надеялся, что голос его звучит более оптимистически, но голос звучал испуганно. И задумчиво сказала бес, — Нахальная какая тень! Это было чистой правдой, от которой сделалось уже просто плохо. — А я знаю, что предпринять. Все обернулись к Сергею, доселе молчавшему. — Надо сфотографировать тень. — Зачем, Сережа? Станислав Леопольдович бочком присел на край стула. Теперь все они сидели рядом. Тень стояла. Напротив, точно по центру. Ну как же? Опубликуем фотографию? Не то, ребята, не то. Она может принять любой образ или все время уходить от фотоаппарата, гадц вообще не проявиться на пленке. Не то. Павел поднялся, быстрыми шагами подошел к стене, провел по тени рукой. Часть тени легла на ладонь Павла. Он отдернул руку. — Можно попробовать это, ну, как его, театр теней, — Сергей подошел к Павлу. — То есть? — Павел рассматривал руку. — Воздействие тени на тень. Сергей не мог объяснить, как следует. Он походил по залу, наблюдая за передвижениями собственной тени, выбрал такое место, с которого тень его выглядела вровень с ничьей тенью, и вдруг сделал резкий выпад кулаком в пространство. На стене получилось вот что. Одна тень ударила другую. «Прекрасно — Прекрасно! — закричала бес. Ничья тень пошатнулась и ушла в сторону. Бес выбежала на середину зала. «Вот тебе, вот, вот, вот!» Тени кулачков ее забарабанили по голове тени. Та переметнулась на потолок. «Стоп!» — сказал Павел. «Я сейчас, подождите меня!» И быстро зажигал к двери. В это время Стас взял длинную палку. Она стояла в углу и решил, видимо, попытаться имитировать удары, но палку никак не удавалось разместить в пространстве. Наконец тень палки приблизилась к ничьей тени на потолке. Стас размахнулся, и тут произошло нечто несусветное. Ничья тень протянула тени рук к тени палки и схватил ее за два конца. Тени рук соединились, словно ломая палку, и в ту же секунду раздался треск. Палка в руках Стаса переломилась пополам. Тот вскрикнул... И выронил половину оставшуюся у него. Ужас был на всех лицах. Без прижала за Жене. Станислав Леопольдович ударился головой в стену и вдруг захохотал сухо и страшно. Довольно, магистр, шепотом взмолилась Без. Хохот перешел в кашель. Остановить который Станиславу Леопольдовичу удалось лишь колоссальным усилием воли. Что это было? Стас, вытирая лоб, смотрел на обломчик. — Не знаю, — сипло сказал Станислав Леопольдович. — Такого мы не проходили. И взвился с рук его под самый почти потолок ворон и принялся выделывать в воздухе невероятные какие-то кульбиты. Все смотрели не на него а на потолок, где происходила схватка тени птицы с тенью человека. Тень птицы налетала на тень человека, клевала ее, била тенью крыльев, царапала тенью когтей. Тень человека увертывалась, тени рук норовили схватить тень птицы за горло, тень птицы не давалась все, возобновляя и возобновляя отчаянные свои нападки, казалось, с разных сторон одновременно. Тени перьев носились по потолку, а сами перья кружились над головами сбившихся в кучку ребят. Вдруг птица захрипела, перевернулась в воздухе и почти без стука упала к ногам Станислава Леопольдовича. Тот наклонился к ворону, поднял, прижал к себе. Полузакрытые пленкой глаза птицы редко вздрагивали но клемался ворон в руках станислава Леопольдовича и снова уж рвался из рук трепыхаясь веща да что же это такое бес схватило со сцены гитару выдернула провод и начала с дикой скоростью крутить ею над головой Страшная тень металась по потолку, но тень гитары словно взбалтывала пространство зала, образуя громадную воронку, выскочить с которой было невозможно. Закрытыми глазами вся взмокшая, сосредоточенная без смесила воздух, и вдруг ничья тень обмякла и стала медленно сползать по стене на пол, темное пятно растеклось по паркету.